История двух домов При купеческом клубе был тенистый сад, где члены клуба летом обедали, ужинали и на широкой террасе встречали солнечный восход, играя в карты или чокая с шампанским. Сад выходил в Казицкий переулок. Дом этот во времена Екатерины II был одним из самых больших и лучших в Москве. Фасадом он выходил на Тверскую, Выстроен был в классическом стиле, с гербом на фронтоне и двумя стильными балконами. В этом доме находился исторический московский салон Зинаиды Волконской. Здесь в 20-х годах 19-го столетия собирались тогдашние представители искусства и литературы. Пушкин во время своих приездов в Москву бывал у Зинаиды Волконской. В салоне Зинаиды Волконской веял дух декабристов. По ступеням беломраморной лестницы Москва провожала до зимнего воска княгиню Марию Волконскую, жену сосланного на каторгу декабриста, когда она ехала туда, где работа кипела под звуки оков, под песни работа над бездной, стучались в упругую грудь рудников и заступ, и молот железный. Московский салон прекратился в 1829 году. Зинаида Волконская навсегда поселилась в Италии, где салон Северной Каринны, как ее там прозвали, привлекал лучшее общество Рима. Но в конце концов ее обобрало католическое духовенство, и она умерла в бедности. В конце 60-х годов дом был занят пансионом Репмана, где учились дети богатых людей, а весь период от отъезда Волконской до Репмана остается неизвестным. Из этого периода дошла до нас только одна легенда. В середине прошлого века поселилась во дворце старая княгиня и заняла со своими многочисленными слугами и приживалками половину здания, заперев парадный покой. Дворец погрузился в тихий мрак. Только раз в неделю, в воскресенье, слуги сводили старуху по беломраморной лестнице и усаживали в запряженную шестеркой старых рысаков карету, которой правил старик-кучер. После возвращения от обедни опять на целую неделю запирались на замок ворота, что не мешало, впрочем, дворне лазить через забор и пропадать целые ночи, за что им жестоко доставалось от немца-управляющего. Он порол их немилосердно. Тогда, по московскому обычаю, порку производила по субботам полиция. Но порка не помогала. Путешествия через забор не прекращались, уж очень соблазнительно было. По другую сторону Тверской стоял за решеткой пустовавший огромный дом, выстроенный еще при Екатерине Второй. Дом стоял с выбитыми окнами и провалившейся крышей. В нем жили черти. Такие слухи упорно носились по Москве. Прохожие по ночам слышали раздававшиеся в доме вой, грохот ржавого железа, а иногда на улицу вылетали из дома кирпичи, а сквозь разбитые окна многие видели белое привидение. Черти проказили, старая княгиня ездила к обедне, а заведовавши в части поркой квартальной Из-за солдат получал свои трешницы, и никто не обращал внимания на дом, где водятся черти. Но вот и в доме княгини появилась нечистая сила. Слух о привидении пошел со двора. Из людской перекинулся к барниным приживалкам. Этому слуху предшествовал переполох в доме Гурьева. Нижний этаж там снял содержатель зверинца. Стали привозить зверей, расставлять клетки. Вот тут и начался переполох среди приживалок старой барыни. Нечистую силу спугнули звери, она сюда и переселилась. Наконец увидали и белое привидение, ходившее по лестнице, доложили барыне. И на другой день по старой калужской дороге, вслед за каретой шестеркой и тройкой немца управляющего, потянулись телеги с имуществом и семьями крепостных. Мужчины шли пешком, босые и полураздетые, и больше половины их разбежало с дорогой. Дворец Белосельских опустил окончательно. Между тем в первую же ночь пантера забеспокоилась. Проснулся укротитель и услышал страшный вой зверей, обычно мирно спавших по ночам. Укротитель зажег свечку, взял заряженный пистолет и вышел в зверинец. Перед ним двигалось привидение в белом и исчезло в вестибюле, где стало подниматься по лестнице во второй этаж. Полиция сделала засаду. Во дворе были задержаны два оборванца, и в одном из них квартальный узнал своего крестника, которого он не раз порол по заказу княгининого управляющего. В следующую ночь дом был тоже окружен мушкетерами и пожарными, и в надворных строениях была задержана разбойничья Шайка, переселившаяся из дома Гурьева. Была найдена и простыня, в которой Форейтер изображал белую даму. В числе арестованных оказалось с десяток поротых клиентов квартального. Они сознались, что белое привидение было ими выдумано, чтобы выселить барыню, а главное – звереуправляющего, и чтобы всей шайкой поселиться в пустом дворце Белосельских, так как при зверинце в старом убежище оставаться было уже нельзя. Призраки были жестоко выпороты в Тверской части. Долго еще боялись этих домов москвичи, и чуть стемнеет, перепегали на всякий случай на противоположный тротуар, сначала на одну сторону, а потом на другую, подальше от нечистой силы. Прошло много лет. В 1878 году, после русско-турецкой войны, появился в Москве миллионер Малкиель, поставщик обуви на войска. Он купил и перестроил оба эти дома, Гуревские на свое имя, и отделал его под Пушкинский театр «Бренко», а другой на имя жены. Во флигеле дома, где был театр «Бренко», помещалась редакция журнала «Будильник». Прогорел театр Бренко, прогорел Малкиель, дома его перешли к кредиторам. После перестройки Малкиеля дворец прошел через много купеческих рук. Еще Малкиель совершенно изменил фасад, и дом потерял вид старинного дворца. Со времени Малкиеля весь нижний этаж с зеркальными окнами занимал огромный магазин портного корпуса, а белый богатые квартиры. Внутренность роскошных зал была сохранена. Осталась и беломраморная лестница, и выходивший на парадный двор подъезд, еще помнивший возок Марии Волконской. Домом по очереди владели купцы Носовы, Ланины, Морозовы, и в конце девяностых годов его приобрел петербургский миллионер Елисеев, колониальщик и виноторговец, и приступил к перестройке. Архитектор, привезенный Елисеевым, зашил весь дом тесом, что было для Москвы новинкой, и получился гигантский деревянный ящик, настолько плотный, что и щелочки не осталось. Идет год, второй, но плотные леса все еще окружают стройку. Москвичи-старожилы, помнившие, что здесь когда-то жили черти и водились привидения, осторожно переходили на другую сторону, тем более что о таинственной стройке шла легенда за легендой. Нашлись смельчаки, которые, несмотря на охрану и стаю огромных степных овчарок по дворе, все-таки ухитрялись проникнуть внутрь, чтобы потом рассказывать чудеса. «Индийская пагода воздвигается». Мавританский замок, языческий храм Бахуса. Последнее оказалось ближе всего к истине. Наконец леса были сняты, тротуары очищены и засверкали тысячи огней сквозь огромные зеркальные стекла. Храм Бахуса. Впрочем, это название не было официальным. В день снятия лесов назначено было торжественное с молебствием освещение магазина Елисеева и погреба русских и иностранных вин. С утра толпы народа запрудили улицу, любуясь на щегольской фасад нового стиля. Люди жадно рассматривали сквозь зеркальные стекла причудливые постройки из разных неведомых доселе Москве товаров.